Лето. Давича вспомнилась мне картинка из детства. Так живо вспомнилось. Мне 12 лет. У меня ещё впалые груди, ножки тонкие, как карандаши Кохинор. На каникулах я счастливо живу у отца на даче с братьями и другими многочисленными родственниками в посёлке творческих людей со странным названием Зарплата. Самым любимым моим занятием в отрочестве, лет с 9 до 13, восхитительным временем препровождением была рыбалка. Я оттратил на неё каждый свободный час, каждую детскую мысль ей посвящал. Ни один из братьев моих, ни Талян с восьмой дачи с двоюродным племянником любви к червякам, парящим зною и холодному дождю не разделяли. Все предпочитали ухаживать за юным кроликом Микой, подаренным моим отцом детскому обществу посёлка, и красивой рыжей девочкой Легиной. Так я всегда и стоял над рекой в полном одиночестве. Рыбы в воде не было никогда, как в наполненной ванне. Мог, конечно, раз в неделю поднырнуть, подпрыгнуть, юркнуть самодельный поплавок и сразу всё затихало. даже к удилищу подскочить не успевал, видать казалось, чтобы не быть полностью побеждённым, сломленным, унылым надо рыстихи, я катил к маленькому гнилому, нечищенному пруду, откуда вылавливал ратанов московских бычков. Это вам не морской, а одесский бычок, жирный и сочный, зажаренный с корочкой. Это было что-то среднее между головастиком лягушки и Чернобыльским монстром. Зато ловили с мутантами даже на пустой крючок, так что на срезанную из дерева ветку я нанизывал их штук по тридцать и с радостной физиономией победителя катил на великий во свойась. Никто из дачников моими победами не вдохновлялся, наоборот. Все морщились от запаха странной рыбы и шли заниматься своими делами. Закалённый улицей, я сам чистил свой улов, а после варил рыбный бычковый суп, который и ел в гордом одиночестве. Общество почти всегда награждало меня презрением за невыносимый запах чёрного с разводами радуги будто из нефти супа. Тгда отец выпроводил меня на кухню, где я, убедившись, что никто не видит, выливал содержимое кастрюли в канализацию. Думалось, что тубзик прямого падения вонял пристойно. Иногда, когда ты совсем не ждёшь, когда почти пал духом, твои бессмысленные и немыслимые дерзания вознаграждаются. И один раз Я всё же стал звездой дня всего дачного посёлка зарплата. Обычным утром, чуть свет, без завтрака я запрыгнул на свой велик Украина и понёсся за 7 километров к belovedному уже пару лет назад месту на речке. Но выбрал иной, зорко разглядев воткнутые в берег рогатины под удилище. А теоре рыбак был здесь, подумал я. Может, и мне повезёт. Распустил леску, насадил червяка на крючок и, поплевав на наживку, забросил грузило с поплавком подальше от тяжёлых зелёных водорослей, которые могли оборвать драгоценную снасть. Положил удочку на рогатину, и тут случилось нечто чудесное. Ой! вскрикнул я сдавленно. Только поплавок занял своё место, Всего пару секунд торчал над водой красным пером, как его рвануло под воду, словно снасти зацепились об быстроходную подводную лодку. И тут я на чистом рефлексе подсекаю под лодку, тащу на себя, что есть силы, и испытываю самый сладкий момент своей жизни до половом созревания, конечно. Я понимаю, что крючок нашел свою цель, и цель это. Сильна, а значит, она большая. Впервые в жизни я выудил лишь а граммов на восемьсот. Рыбина прыгала по берегу, сверкая на солнце серебряными боками, пока я, боясь упустить добычу, не накрыл ее своим телом. Я плакал от счастья. Руки мои, снимая скрючка великолепный трофей, дрожали. На веточку такую махину уже не подвесишь. Ха -ха! А потому я снял рубаху, набросал в неё съеженные надёрганы свежей травы и поместив рыбину в зелень и плотно завязав рукава в узел, закинул снасть. Тут-то и началось. Каждый мой заброс приносил добычу. Подлещики Окуни, плотва перекачёвывали из мёртвой реки в мой мешок, сделанный из рубашки. Наполненный, она казалась живой от бьющейся в ней рыбы. Я тащил без устали, дёргал, подсекал, но минут через 15 клевать, как по приказу, перестал. Как отрезало. Ну и хрен с ним. Хочу, хватит с меня. Поощущал я себя. царским червонцем, который как-то нашёл у бабушки в комоде, осознавал себя героем Советского Союза, хотел уже вознестись ангелом к небесам. И тут кто-то из-за деревьев, ломясь через кусты, громовым басом завопил: "Я ж тебя, гадёныш, порву, как тузе крепку, фу, блядь, грелку!" Руки поотрываю без зубов оставлю падла. Ждать обладателя громового баса, чтобы быть порванным, нерационально. Уже через мгновение я мчался на великий в поселок, улыбался открытым ртом, ловя им всяких мушек, мошек, и казалось, встречный ветер сдувает мои веснушки с лица. Да. Я стал героем посёлка. Так мне помнилось тогда. Медленно и гордо катился на велосипеде. Что? Поймал что? Интересовались из-за заборов. Ага, отвечал гордо. Опять бычков? Не, а. А что там у тебя? Лищи с подлещиками, отвечал, сделанные неохоты. Не жди. Не поверил старый горожатый сочинитель двух сюжетов в сатирический киножурнал Фитиль. Бля буду. Возле каждого двора я притормаживал и развязывая рубашку, демонстрировал свой чудесный улов. Почти все предлагали купить у меня свежей рыбки. Уж ой, какой деликатес по тем временам, но я отказывал решительно всем и постепенно приближался к своему дому, чтобы войти в него. Александром Македонским победителем. Вот так, в мгновение я стал добытчиком, кормильцем всей семьи, триумфатором. Братья и соседский Толик с племянником восторгались мной о женщины, провозглашали всем известное: терпение и труд всё перетрут. Потом появился отец, поглядел на улов, И сказал: "Славное будет уха, сам варить буду". Добавил. Все с нетерпением ждали обеда, не знали, чем занять себя. Даже кролик Мика никого не интересовал, пока отец не крикнул, что уха моего имени готова. И вот огромная кастрюля в середине стола обдает всех духом сваренной рыбы. Удачников булькает в желудке, пока отец разливает уху по тарелкам с жирными кусками рыбы, с головами, суп оху шеновастый. Осторожно, предупреждает, горячее, и вытаскивает из кармана брюк чекушку водки. Приятного аппетита. Ну, стёсь и началось. Обжигаясь, все семейство наворачивало уху, пока вдруг что-то во Вселенной не произошло катастрофическое. Все, как по команде, перестали чавкать и вытряхив в глаза начали кашлять и отплюховываться. И я с перекошенной физиономией, обхватив в горло руками, вдруг понял, что в ухе месячный запас перца для всего поселка. Отец надрывался от хохота, приговаривая слабоки: "Всего-то пакетик или два". И уплетал уху за обе щеки, складывая кости на обе тарелки. Женщины кричали на него, а он опрокинул чекушку в рот и в один глоток её осушил. Потом 2 дня доедал Мои трофеи с соседом дядей Лёвой, лысым старым локошом, запеваемая добычу самогоном. После пели нудно и фальшиво. Я ненавидела отца 3 недели. И к тому же в посёлок пришли местные пацаны, предупредившие, что сантехник Бляхин здоровый контуженный отставник десантник. прикармливал для себя место две недели, бухнув в реку пол зарплаты, отошел-то всего на пятнадцать минут по большому. Все знали об этом, а я не знал. Яйца обещал оторвать, предупредили. На речку этим летом я больше не ходил, опасаясь за свое мужское достоинство. И вместе с братьями и соседскими приятелями. Забыв о лещах и окунях, играл во все пацанские игры. Ухаживал за рыжей рединой. Мы очень любили возиться с кроликом Микой, кормили его всякими травинками, гладили и считали членом семьи, как и спаниеля с незысканным именем Тёпа. А где-то за неделю до конца каникул, когда брызнуло пахнущим осенью дождиком, Ранним утром за час до завтрака отец отрубил Мике голову, освеживал и к обеду приготовил кроличий рагу с картошкой без перца, а повестил честно. И опять он ел один, запивая нашего друга водкой. Потом я переехал жить к бабушке, никогда краччатину не ел и к рыбе. относился с равнодушием тем более к рыбалке а через 10 лет женился на рыжей девушке Редине